Тереза стояла у стены, в темноте и даже при свете дня, пока не накопила денег на туфли. Она забрала платье из магазина и надела его. Это было красное платье с несильно глубоким вырезом и узкой талией, и стала другим человеком. Тереза переодевалась в сквере за кустом, надела изящные туфли на высоких каблуках. Скоро она поймет, как сложно на них ходить. Теперь надо найти способ выматься, а это требовало больше смелости, чем все, что она когда-либо делала. Тереза бесстыдно вошла в большой отель, в один из лучших. Пошла дальше, словно она там живет. Сложнее всего было идти в этих туфлях так, чтобы все думали, что они ей привычны. Работники отеля в Фае обратили на нее внимание, но решили, что она идет в номер к кому-то из постояльцев. Тереза нашла туалет, больше в нем никого не было. Она подняла платье и тряпицей, которую принесла с собой, вымыла ноги и дальше до талии. Потом спустила платье и вымыла подмышки и груди. Хотела украсть мыло, чтобы отдать семье, но гордость ее остановила. — Я не воровка, — решила Тереза. Вошла женщина, едва взглянув на Терезу, прошла в кабинку, вышла, Вымыла руки, стоя рядом с Терезой, которая тоже мыла руки. Незваная гостья ушла. Грязными остались только волосы. Предстоял самый большой риск. Пока Тереза мыла голову, ничего не было слышно. И ей сильно повезло, потому что едва она достала волосы из раковины и наклонилась назад, чтобы выжать воду, вошла женщина, пристально посмотрела на Терезу, но промолчала. Женщина ушла. Тереза расчесала влажные волосы. Она понимала, что теперь чистая, в новом красном платье, в белых туфлях на высоких каблуках, с гладкими и лоснящимися волосами, она выглядит не хуже других. Вышла из отеля и села за столиком под солнцем, чтобы высохли волосы. Было позднее утро. Тереза не знала, как оценивать, что тут за люди, среди которых были в основном туристы. Она узнавала только девушек, которые, как и она, тоже пришли из фавел. Девушки тоже хорошо выглядели. Если у симпатичной девушки из самых страшных трущоб есть красивое платье, туфли, и она в состоянии заплатить за напиток, она может сидеть за столиком у хорошего отеля, и никто слова не скажет, разве что официант. Другие постояльцы могут и не догадаться, чего ждут эти девушки. Ну, официанты все понимают. Но когда один из них подошел, Тереза заказала апельсиновый сок и долго потом сидела в одиночестве. Она видела, как одна из девушек пошла с каким-то мужчиной в отель. В конце концов и к ней подошел мужчина. Сел за столик. Надо было проявить смелость. Он был туристом и знал десять слов на португальском. Немец. Спросил «Сколько?». Тереза назвала огромную сумму и ждала, что тот посмеется над ней. Но она знала, что это роскошный отель. Все постояльцы хорошо одеты, сыты. Мужчина сказал «Да». Согласился. Теперь сложный момент. Он спросит, есть ли у нее комната. Но нет. Он взял Терезу за руку, и они пошли по городу к отелю поменьше. Там его никто не остановил, когда они шли к лифту. Тереза несла с собой в блестящем пакете из магазина свои старые вещи, которые неприятно пахли. Ей удалось оставить пакет в лифте, когда они выходили.